Глава двадцать четвертая. Пломбнули двери, и Элин впервые за этот день позволил себе немного расслабиться. Все самое страшное осталось позади, и теперь Аниму смог в спокойной обстановке обдумать произошедшее по второму кругу. Затянувшееся обсуждение продлилось четыре с половиной часа, на протяжении которых Дорш и Кацилеан обсуждали план дальнейших действий или, что будет вернее, пытались найти компромисс между неучастием Элина в делах стражей. его полноценным вступлением в их ряды. Протектор оказался крайне заинтересован в тех способностях юноши, что позволяли ему проникать в чужую память и доставать оттуда необходимое. Мораль, законы самому перерождённому показалось, что глава клана Мурум продемонстрировал полное пренебрежение к этим двум понятиям, намереваясь использовать Ментал в своих интересах. Ну и в интересах Китежа, конечно же. что до Дорша, тот тот, казалось, продолжал удерживать свою прежнюю позицию в вопросе становления Эленостражем, но слабо. Он делал это откровенно вяло и неохотно, из-за чего Кацелану ничего не стоило завалить обеспокоенного отца аргументами и в конечном итоге добиться своего, ведь перерождённый выполнил условия, раскрыл свои настоящие мотивы, а значит, причину удерживать его от вступления в ряды защитников Китежа более не было. Да и куда еще можно пристроить сильного ментала, способного играющей незаметно влезть в головы двух анимусов платинового ранга? Такие способности нельзя оставлять без внимания, а их владельца без контроля. В то же время управление стражей для обеспечения выше перечисленного подходило как нельзя лучше. Все обошлось, Олин, а сейчас тебе нужно отдохнуть. Но направляться в спальню перерожденный не спешил. Вместо этого он вошел в гостиную, где окупировал массивный диван. Алексия, да? Ведущая в комнату дверь захлопнулась, а секунды позже оказалась запечатана не самой мощной, но вполне подходящей под эту ситуацию техникой. Второго такого разговора я не переживу. Мне и мамы хватило. Эллен серьезно опасался того, что Алексия в этой линии та, с кем он просто заключил договор, точно так же, как и Инесс, примется разводить сырость, едва его увидит. А женские слезы перерожденный не любил. из-за чего я решил закрыться в комнате, куда на госпутницы, судя по нетронутой пыли на полу и мебели, не ступала уже несколько недель. Пока все идет вполне неплохо, но меня напрягает то, с какой легкостью Кацилиан проигнорировал угрозу в моем лице. Если он видит в тебе лояльного кетежу подростка, то в этом нет ничего удивительного. Ты сам рассказывал мне о том, что люди зачастую не торопятся избавляться от дикого зверя, для начала пытаясь его приучить. Но работать на Кетюш в качестве ментала тебя действительно это устраивает, Элен. Пока меня будут беспокоить лишь в особо сложных и важных случаях, вполне. Как оцелян, чтобы о мур мне говорили, своё слово всегда держит. Куда большее беспокойство у меня вызывают главы других великих кланов и протектор Бельфи, которому же завтра станет известно моя тайна. Или она ошибся лишь в одном? посчитал, что Кацелиану не придётся привлекать к делу своих коллег-протекторов, рассказывая им о появлении в китяже своего ментала. В какой-то мере я могу доверять Сараки Игнис, ведь в том мире мы сотрудничали вполне себе плодотворно, но Сонитус еле на лишь однажды пересекался с Вардаком лицом к лицу, и первое впечатление от этой встречи можно было назвать, разве что, нейтральным. Мастер целитель платинового ранга просто не сделал ничего хорошего или плохого. Он только выполнил свою работу. То, что перед этим его слуги повели себя несколько грубо, можно смело списать на случайность и врасчёт не принимать. А о Сонетусе я практически ничего не знаю, каков он на самом деле, в чём дышит и что держит под контролем. Ответы на все вопросы своими силами я, если и получу, то очень нескоро. Остаётся всего два варианта: отец и кто-то со стороны. И во втором случае информацию мне придется купить, предоставив нечто ценное – знания, например. Экс Абсолют бросил мантию на небольшой столик перед диваном, после чего устроился поудобнее, левую руку убрав под затылок, а правую закинув на не слишком высокую спинку импровизированного лежбища. То, что ему требовался хороший отдых, неоспоримый факт, так как в дороге, сколь бы опытным анимусом он ни был, полноценно расслабиться было невозможно. Но и просто пустить все на самотек. А впрочем, почему бы и нет. Тиха бросил перерождённый, приняв сидячее положение. Змейка, с комфортом устроившаяся на вершине ломящегося от шикарной посуды шкафа, тоже подняла голову, с ожиданием уставившись на носителя. Если меня в чём-то подозревают, то оптимально будет выждать какое-то время, оставив всё Кацеляну, отдохну и разберусь с делами, которые не вызовут лишних вопросов. Элену улыбнулся и рухнул обратно. Простое и изящное решение долго крутилось под самым носом, но увидеть его он смог только сейчас. Основная проблема канула в лету, и перерожденный рефлекторно развесив по комнате комплекс сигнальных техник устроился поудобнее, приготовившись навестить царство морфея. Стоило ему только закрыть глаза, как сознание погрузилось в благодатную тьму. В то же время Кассилиан вышагивал по коридорам своего небольшого дворца столь стремительно. что невысокая Ланесско едва за ним поспевала. Мужчина не стал скрывать от сестры подноготное происходящего, посвятив Ланесско в тайну клана Нур. Но при этом он строго-настрого запретил ей вмешиваться в происходящее хоть словом, хоть делом, пригрозив при малейшем проступке и сию же минуту лишить её власти. Лишний раз сюсюкаться с сестрой Кацелян не собирался, так как свой лимит доверия она уже исчерпала. Будешь преследовать меня до самого кабинета, Скольз брошенный вопрос достиг ушей Лонески, и та словно с цепи сорвалась, разразившись целой тирадой. Издеваешься? Ты действительно согласен покрывать этого выскочку? Собираешься проигнорировать один из основополагающих законов нашего города? Лонеска вышла чуть вперед, развернулась и остановилась перед Кацилианом, пригладив тому путь. В своем порыве она даже не обратила внимания на беззвучно развернувшийся вокруг звукоизолирующий барьер, которым озаботился глава Мурум. Он опасен. А та лояльность, на которую ты ссылаешься, призрачна. Сегодня она есть, а завтра её не станет. Как ты не понимаешь, что человек, обладающий такой силой, не сможет удержаться от того, чтобы не использовать её против нас. Не понимаю? Ты ошибаешься, сестра. Я лучше тебя знаю, чем опасны менталы. Но ответь мне на один вопрос. Что мы будем делать без него, если против нас выступит другой анимус, обладающий подобным талантом? Кацелян приподнял испёчёрённый рунами амулет на своей груди, как бы предлагая женщине рассмотреть его поближе. Наши самые совершенные артефакты не способны ни то, что остановить, но даже сообщить о попытке ментального вмешательства. И если культисты, уже единожды посетившие наш город, действительно связаны с менталом, то мы проиграем, даже этого не заметив. Должны быть другие способы. Найди их, железно отрезал глава мурум, почти мгновенно обойдя сестру. та обернулась, но увидела лишь удаляющуюся спину брата, которого, похоже, окончательно достало нежелание Ланевски мириться с чем-то, что было ей не по духу. "Найди, и мы будем говорить на других условиях. Но до тех пор не выступай против Нойер и не подстрекай к этому других". Кацелиан скрылся за дверями своего кабинета, а замершая посреди коридора Ланевскова выждав пару секунд, вздрогнула, и вокруг разошлась слабая волна силы. Дорого выглядевшие шторы затрепетали под этим напором, а мгновением позже задрожали стёкла. Впрочем, это не продлилось долго, и времена, медающая ярости воля у женщины, кое-как взяла себя в руки. Несмотря на своё полное несогласие с позицией брата, она не собиралась идти против его воли, но и сидеть сложа руки намеренно не было. Ланский осталось только придумать, как именно вывести Элину Ноер на чистую воду. 17 часов сна. Горазд же ты отдыхать, Элин. Мысль змейки раздалась в голове перерожденного. Стоило только ему открыть глаза. Он лежал на диване в той же позе, в которой и ложился на него, но кое-что отличалось. Под головой обнаружилась подушка, а тело накрывала белоснежная простыня. Надеюсь, ты простишь мне некоторая своей воля. Ты выходила из комнаты. Парень нехотя опустил ноги на пол, и взгляд его упал на журнальный столик, на котором обнаружилась полная фруктовая тарелка. и миска снова ристо ещё драздобренная мясом кашей. Последнее блюдо уже успело остыть, но уж чего чего, а готовить рида всё равно не умела. И рида? Алексей поняла, что ты здесь и собиралась сидеть под дверью всю ночь. Я подумала, что капелька комфорта и заботы тебе не помешает, так что сигнальные техники все они были на месте, но в нескольких перерождённый обнаружил следы активации, при том, что он не только не проснулся, но и не заметил этого. Я перенесла на себя управляющий контур, скромно призналась Ирида. Точно так, как ты меня и учил, и получилось с первого раза, между прочим. О чем я уже жалею. А если бы это оказался кто-то другой, и что она по-твоему увидела спящего меня и якобы контролируемого мной уже змея, открывшего ей двери? Эллен сердито вгрызся в спелое, но сохранившее приятную твердость яблоко, параллельно взяв в руки ложку. Он хоть и не привык ругаться на то, чего уже не изменить, но сейчас решил прямо указать Ириди на ее ошибки. Алексия бесконечно далека от всего того, что имеет значение для анимусов. В какой-то момент она просто смогла открыть дверь, только и всего. Покуда перерожденный набивал желудок, уже в процессе давшая себе знать и вознёсшая хвалу тому, кто приподнёс ему свежеприготовленную пищу, змеяка металась по комнате, приближаясь к конструктам развернутых сигнальных техник. типа глашёе, содержащееся в них аниму. Элин не обращал на это внимания лишь в первые несколько секунд, активно работая ложкой. Но стоило ему только увидеть и осознать происходящее, как столовый прибор чуть не выпал из его рук. Хочешь довести старика до инфаркта? Старика? Ха. Довольная произведённым впечатлением, Эрида закончила отчистку гостиной от активных техник и проворно взобралась на плечо своего в обоих смыслах носителя. Причём скорость и точность, с которой ей удался этот непростой манёвр, прямо указывали на то, что эту ночь Змейка провела за тренировками. Я долго думала о том, как ещё можно увеличить мою автономность. Простое увеличение резерва неизменно повлечёт за собой не только рост моего тела, но и, что очевидно, пропорциональное увеличение аппетитов. И тогда я подумала, что, возможно, мне подойдёт любая анима. Я ошиблась. Поглотить энергию светильника мне не удалось. Но когда я переводила на себя управляющие контуры сигнализации, рассказ Эриды был не очень коротким, но и длинным его назвать сложно. Перерождённый едва успел покончить с едой, когда змейка замолчала в ожидании то ли похвалы, то ли дельных советов. Вот поведя она очевидно не боялась, так как её достижения слегкай покрывали совершённую ошибку. Ты молодец, потому что своими силами обнаружила эту способность. Но обеспеченность змейка не совсем то, что мы можем себе позволить. Ты раскрыл перед протектором Мурум и своим отцом одну из важнейших тайн, понадеявшись на то, что их личности походят на уже известные тебе. Разве это не та же обеспеченность? Ирида, к чьему удивлению перерожденного, огрызнулась и огрызнулась обоснованно. Вчера Эллен действительно в некотором роде упавал на удачу, но его действия были подкреплены уверенностью в возможности вырваться из хитежа. даже если весь город обернётся против него. И хоть Экс абсолютно не любил риск, в этот раз его можно было считать обоснованным. Что я получаю в случае успеха, и что получила ты, впустив Алексею? А что мог потерять ты, лишив себя главного козля? Аргумент. Элин развёл руками, заодно потянувшись и удостоверившись в своём отличнейшем самочувствии. Долгий сон восполнил истощившиеся силы, а стены дома позволили полноценно расслабиться. Сюда был уверенность в том, что Кацелиан не станет нарушать договорённости, а отец не начнёт вставлять ему палки в колёса. Извини, ты хорошо постаралась, Эрида. А вот мне это только предстоит. Элен, хорошо знакомый перерождённому голос заставил парня вздохнуть. Он сильно не хотел видеться с Алексеей чаще, чем нужно, так как в его памяти всё ещё была та первая или вторая она. Лекси, которую он смог полюбить. Это же девушка лишь выглядела практически как она, оставаясь при этом практически чужой. А сейчас в её взгляде читались лишь растерянность и твёрдая решимость поговорить о чём-то важном, и выбор тем, как казалось Анимусу, был совсем невелик. Это правда ты? А должен быть кто-то другой. Но и расстраивать её ещё ни раз перерождённый не желал, так что решил сделать небольшой шаг Алексея навстречу, сохранив нейтральное отношение. Это Серебровласка чуть наклонила голову и прищурившись указала на многочисленные тарелки. Было вкусно? Да, спасибо, перерождённый вежлива кивнул, не став от третьего очевидного. Тарелки он разве что не вылезл, до того хорошая оказалась еда. Но зачем эта забота? Я всё равно не собираюсь выходить за рамки наших договорённостей. Договорённостей? Совершенно чистый и искренний взгляд было невозможно подделать. по крайней мере, не силами Алексея, ещё не освоившие искусство лицемерия в полной мере. Я не очень хорошо их помню. Не мог бы ты повторить? Парень замер. Настала его очередь прищуриваться и пристально втрое внимательнее рассматривать свою спутницу. Это совершенно точно была не она, на что указывала не столько внешность, сколько характерный слепок из анимы. И судя по тому, что перерождённый спокойно тормашил этот слепок нитями своей анимы, А маскировке нешло и речи. Знаешь, такой вопрос смотрится несколько странно. Полнясь подозрениями, Анимус прибегнул к ментальным техникам, коснувшись поверхностных мыслей ловушки, озарения. Лексе, не испытывающей к перерождённому особых чувств, девушка пропала, а её место заняла другая. Та Алексей, чьи волосы были подобны волнам яркого пламени, а характер теплу миниатюрного солнца.